«Как насчет моей просьбы?» «Поняли, будет тихо, нормально», — раздались нестроенные голоса. «Ну и отлично. Спасибо за теплый прием». Вася вышел. В квартире Раисы его ждали возбужденные, рвущиеся в бой мужчины. «Что так долго? Кто стрелял? Что там произошло? Как они восприняли?» Закидали его вопросами женщины. «Все в порядке», — пожал плечами Василий. «Никто не стрелял. Честно, это я хлопнул в ладоши пару раз, чтобы привлечь внимание. Они все поняли, шуметь больше не будут». Я же говорила, повела плечом Наташа, беря друга под руку. «Чао, ребята, до встречи!» В кабине машины она посмотрела на профиль Василия и сказала с дрожью в голосе. «Ну ты и даешь, Котов. Как тебе удается утихомиривать такие хамские компании?» «Я был неотразимо красноречив», — рассеянно ответил Вася. Наталья улыбнулась все той же грустной улыбкой, которая так ей шла. «Представляю. И все же ты о чем-то думаешь все время. Хочешь уехать?» Василий вздрогнул, хотел сказать ей, что грядет волна перемен, но вместо этого взял руку девушки в свою и поцеловал ее холодные пальцы. На утро он поехал в фирму «Черная пантера», чтобы завершить дело с рэкетом соседки, врача Педнадзора, аудиенции с руководством фирмы. Раздвоенности в душе поубавилась, Василий уже не комплексовал, твердо решив выйти в жизнь из созданной им экологической ниши. К тому же ему нравилась формула «Справедливость – мое ремесло» хотя едва ли он признался бы в этом кому-нибудь из друзей. Кроме Матвея, разумеется. Фирма с громким названием «Черная пантера» заурядное торговое общество с ограниченной ответственностью занимала подвалы в одном из старых домов Владимира на улице Скрябина. Потому, с какой наглостью действовали боевики фирмы, запугивая бедную женщину для получения справки, Вася сделал вывод, что у боссов фирмы есть хорошие покровители в губернских верхах. Однако у него не было нежелания действовать по полной форме, Не времени на все эти Тону Хэн и Мэкики Хен. А Мивакэ Хен он собирался провести уже на чужой территории. Тони -хэн длительное наблюдение за врагом. Мэкики Хен. анализ географических данных о вражеской местности. Мивакэ анализ сил и состава группировки. Ниндзюцу. Войти в подвал удалось легко. Охранникам Вася представился посыльным от другой фирмы – которому поручено вручить пакет лично боссу – Лаптеву Игорю Ивановичу. Его пропустили, не ведая, что пришел к ним мастер класса «Абсолют». В стандартной, как и полагается для подобных организаций, приемной с телевизором, персоналкой, пишущей машинкой Оливетти и юной сексуальной секретаршей Васю задержали было двое амбалов в мятых черных кожаных костюмах далеко не интеллигентного вида, как они не старались преподнести себя по культурне но пакет-конверт с чистыми листками бумаги Вася им не отдал. «У нас так не принято», сказал один из амбалов, круто плечей, с румянцем во всю щеку, молодой, но уже с заметным брюшком. «Я должен ознакомиться с содержанием пакета», покрутил он рукой с грязными ломаными ногтями. «Он секретный, обойдешься», сказал Василий невозмутимо и повернулся к секретарше. «Доложите шефу, что пришел Котов». Второй амбал пошире и моложе первого, но такой же неухоженный с перхотью на воротнике пиджака перестал заигрывать с секретаршей и нехорошим взглядом окинул Василия. Что еще за котов? Вася перешел на темп и скрылся за дверью кабинета президента фирмы, мгновенно пропав из поля зрения ошеломленных церберов. Лаптев Игорь Иванович оказался чуть ли не пацаном. На вид ему можно было дать не более 22 лет. Широкое сытое лицо с капризной складкой губ глубоко посаженные глаза неопределенного цвета, белесые брови, и ресницы, волосы ежиком с вихром на затылке. Одет в серый костюм в крупную клетку, белую рубашку не первой свежести, если судить по серому налету на воротнике, малиновый галстук. На руках по три массивных золотых перстня, в зубах сигары. «Что называется из грязи в князи», — подумал Василий с невольной усмешкой. Этот тип ярко отражал уровень самого низкого звена в торговом бизнесе. В кабинете, кроме хозяина, находился посетитель, наглого вида юнец в кожаной куртке. Он сидел прямо на столе, приставленном к громадному столу босса в виде буквы «Т». Оба в немом изумлении уставились на появившегося, как чертик из коробки Василия. «Ты кто?» — хрипло выдавил из себя Лаптев. "Акшопхе", ответил Василий лаконично. Акшопхе Невозмутимый, непобедимый. Один из бут созерцания. Йога!» Президент Черной Пантеры не понял, вряд ли он считал что-нибудь в жизни, кроме телефонного справочника и отчетов главбуха. Прозвучавшее имя он трансформировал по-своему, созвучного своим знанием. «Что еще за ашот? Как ты здесь оказался?» «Через дверь», — Василий прислушался к звукам в приемной. Амбалы вот-вот опомнятся и доложат шефу о появлении странного посыльного. «Вчера я имел честь познакомиться с твоими клевретами. Они шантажировали врача сан-эпидем санэпидемстанции Клавдию Новикову. «Ах, вот в чем дело!» – Лаптев откинулся на спинку кресла, сцепив руки на груди и ухмыльнулся. Отрицать свою причастность к рэкет-банде он и не подумал. «Правдолюбец искался. Сам пришел. Жорж, это он сломал руку Бендюгу?» «Зови, ребят!» – Вася пустил гайку в ухо соскочившему со стола парню, проследив за его падением. Лаптев, как зачарованный, уставился на лежащее тело, потянулся к столу, достал из ящика тяжелый «Магнум-38». Эта мощная пушка красноречиво говорила о гипертрофированных амбициях президента, для которого золотые персни, охрана, личный Мерседес, длинноногая секретарша, крутой пистолет служили доказательствами принадлежности к сильным мира сего. «Ну что?» — повеселел Лаптев, направляя ствол Магнума на посыльного. «Не стоило бы тебе нарываться на неприятности, Супермен. Как говорится, против лома нет приема». «Есть», — равнодушно ответил Василий. В кабинет ворвались амбалы, вооруженные не менее впечатляюще. У одного из кулака торчал ствол люгера, второй картина нес штурмовой пистолет-партизан. Пришлось действовать на скорости, чтобы удержать ситуацию под контролем. Большинство приемов «Ниндзюцу» имеют исключительно красивые поэтические названия. Например, Мурасимено, «Дзюцу» – «Искусство дождя в деревне» или «Оникудаки» – «Разрушитель демонов». Эти названия ничего не говорят непосвященным – Именно для того разработчики приемов и прятали смысл каждого, чтобы сохранить в тайне секреты боевых искусств. Лишь тот, кто ступил на тропу совершенствования, гармонизации со Вселенной, что и является целью искусства ниндзюцу, в конце концов овладевал приемами, постигая их практический смысл. Вася, который за 20 с лишним лет занятий боевыми искусствами овладел айкидо и кунг-фу, прошел цикл подготовки русбоя и закончил школу тайного искусства владения оружием, Знал практически весь арсенал приемов ниндзюцу. Так термин «оникудаки» в переводе на язык движения означал выкручивание локтя противника вверх до вывиха плеча, что Василий и продемонстрировал амбалу с автоматом, послав второго на пол легким касанием пятки к его ключице. Спустя мгновение охранник обмяк, а ствол партизана оказался наведенным в лоб Лаптеву. Тот, впрочем, осознал свое положение не сразу. «Ты что? Как ты? Почему?» Шеф «Черной пантеры» вспотел, Опустил в раз потяжелевший, как гире-магнум. «Успокойся, как там тебя?» «Чем это ты их?» Лаптев отдернул руки от стола, кивнул на три лежащих тела. «Карате, что ли?» «Мута-дори», — доходчиво ответил Василий. В Росбой эта техника имела не столь романтическое название. Техники отцов и детей. Но на Лаптева она не произвела бы впечатления. «Мута-дори» — техника боя безоружного с вооруженным до зубов. «Так что вы хотите?» – продолжал президент фирмы, постепенно приходя в себя, и незаметно нажал кнопку сигнализации. «Может, присядете?» «Некогда», – покачал головой Вася, передернув затвор пистолета. «Не стоит звать сюда своих цепных псов, мальчик. Меня это не остановит. Давай отбой». Побледневший Лаптев пробормотал в микрофон сотовой связи. «Всем вернуться на свои места. Проверка». Он глянул на неподвижно стоящего гостя. «Я слушаю». Вася усмехнулся. «Если ты еще раз, гаденешь попробуешь приставать к Лавдии Новиковой, а тем более угрожать, посылать к ней своих горил, жить дальше, будешь без языка. Я понятно выражаюсь». Лаптев поерзал в кресле, что-то про себя прикидывая, и Василий дал очередь из партизана подвердце бара, продившую звонкий грохот лопнувших бутылок. «Как понял, перехожу на прием». «По-понял», – торопливо заговорил босс фирмы, забыв о своем «магнуме» начисто. Все сделаю, не сомневайтесь». Василий разрядил «Магнум», остальное оружие бросил на пол и вышел. Охранники на выходе постранились, держа руки на рукоятках пистолетов, но задерживать не стали. Они еще не знали, что произошло в кабинете шефа. С чувством облегчения Василий сел за руль «Вольво» и вдруг понял, что хоть сейчас готов звонить по номеру, который ему оставили таинственные наниматели из Москвы, представители всесильного главы президентской службы безопасности. Останавливало его только врожденное чувство осторожности. Следовало все же сначала посоветоваться с Соболевым и заехать в Рязань, где жила Ульяна Митина. Очень хотелось верить, что два дня назад он в самом деле слышал ее мысленный голос.